Глава 5 Взаимосвязи. Альберт Эйнштейн часто ставил мысленные эксперименты. Возможно, первые из них относится еще к временам его юности. Примерно к 1895 году. Эйнштейн, молодой человек с тонким приятным лицом и густой копной волос, жил тогда в Швейцарии. В местной школе он изучал физику и химию. И часто проводил вечера за учебниками. Однажды Эйнштейн представил себе луч света, движущийся в космосе подобно волне, с периодическими гребнями и впадинами, совсем как волна в океане. Затем он представил, как он сам летит рядом с этим лучом света. В своем мысленном эксперименте он летел с такой же скоростью, как свет, преодолевая одинаковые расстояния за одинаковые промежутки времени. И он понял, что если бы такое действительно происходило, Если бы Эйнштейн был в непосредственной близости от луча, то волна света казалась бы ему стационарной, как будто она вовсе не двигалась. Вы можете представить себе озарение Эйнштейна иначе. Допустим, вы едете в автомобиле со скоростью ровно 100 км в час. Вы смотрите на машину, едущую рядом, и она кажется вам неподвижной. Это означает, что другая машина едет ровно с той же скоростью, что и ваша это мой кажется стационарной, словно дерево или скала. Эйнштейн тут же понял, что здесь что-то не так. Скорость света считается постоянной. Но мысленно Эйнштейн представил ситуацию, при которой свет как будто не движется, по крайней мере для человека, двигающегося рядом с ним. Эти два факта не могут быть истинными одновременно, что породило в душе юного Эйнштейна самые разнообразные конфликты, как писал он позже. Контрольный вопрос номер восемнадцать. Верно или нет? Маркер – полезная вещь во время обучения. Мысленные эксперименты, как учебные упражнения, применялись еще в Древней Греции и в целом служат способом более глубокого обдумывания идеи. Они заставляют людей разобраться, как определенный навык или знание встраиваются в систему. И в этой главе мы более подробно рассмотрим, как можно учиться, устанавливая взаимосвязи внутри той или иной области знаний и умений. В процессе учения понимание базовых взаимосвязей между компонентами изучаемого материала зачастую оказывается самым сложным делом. Но в конечном итоге именно ради этого мы и учимся. Так возникает профессионализм. Эйнштейн считал, что толчком к созданию специальной теории относительности стало именно его юношеский мысленный эксперимент. Позже он писал, «Можно видеть, что в этом парадоксе уже содержится зародыш специальной теории относительности. Первые исследования системного мышления появились примерно тогда же, когда Эйнштейн опубликовал свою теорию относительности. Одно из них было проведено в Чикагском университете психологом Чарльзом Джадом. В одной из частей эксперимента Он предложил двум группам людей бросать дротики в мишень, погруженную в воду. Первая группа испытуемых просто выполняла процедуру, многократно кидая дротики в мишень, находящуюся примерно в 10 сантиметрах от них. Вторая группа делала то же самое, но сначала им рассказали о понятии рефракции, то есть о том, как луч света меняет направление, попадая в воду. Затем Джад передвинул мишень примерно на 30 сантиметров, И хотя на маленьком расстоянии обе группы одинаково успешно поражали мишень, после его увеличения только вторая группа смогла в нее попасть. По всей видимости, те, кто понял взаимодействие света и воды, сумели лучше справиться с задачей в изменившихся условиях. Они смогли использовать полученные знания в новой обстановке. Эти знания оказались более гибкими, так как стали для них частью более богатой системы мышления. Когнитивный психолог Линси Ричлинд в последние годы много писавшая об этой идее. В одной из наиболее знаковых статей говорит о том, что для построения концепций, решения задач и критического мышления необходимо усвоить закономерности изучаемой области знаний. Ричлинд пришла к этой мысли, много лет изучая процесс обучения в самых разных сферах: от математики до истории. И показала, что профессионализм в конечном счете определяется пониманием того, как структуры знаний связаны друг с другом. Основой мышления более высокого порядка по сути служит логическое осмысление связей, сказала мне Ричлин, когда я встречался с ней в Чикагском университете. Специалисты, обладающие таким системным мышлением, очень много думают. Они понимают, как все связано друг с другом в их сферах деятельности а поэтому способны преодолеть хаос и сложность и раскрыть сущность любой идеи. Пабло Пикассо прославился тем, что сумел нарисовать БК всего лишь семью линиями. Выдающиеся юристы, вроде Тергуда Маршалла, способны с легкостью извлечь ключевой аргумент из нагромождения юридических подробностей. В качестве еще одного примера задумайтесь о скрытой утонченности популярных песен группы «Битлз». Ее сложная музыка кажется совершенно несложной. Кроме того, по данным Ричленд, у людей, взаимодействующих с тем, что им знакомо, улучшается логическое мышление. Например, если человек знает больше о взаимосвязях и системах в математике, он успешнее овладевает математической логикой. Если кто-то обнаруживает, как связаны друг с другом исторические факты, он глубже понимает историю. «Эффективное обучение сводится к размышлениям о связях», считает Ричлинд. Возьмем, к примеру, изучение океана. Ричлинд утверждает, что есть люди, способные долгое время изучать отдельно взятые явления, например, температуру или объем воды в океане. Чтобы развить навыки логического мышления, построить системное понимание, нужно изучать тему во всей ее совокупности. Что происходит? когда растет уровень солености. В чем разница между океанами и озерами? Как рифы влияют на океанические течения? Подобные вопросы подталкивают людей к развитию мышления и исчерпывающему пониманию идеи, темы или навыка. «Не нужно просто запоминать все факты», — говорит Ричлинд. «Чтобы учиться эффективно, люди должны искать причины, аналогии, различия». Ричленд разработала свою теорию, опираясь на такие науки, как физика и математика. И после беседы с ней я был заинтригован. Я подумал, можно ли применить ее аргументацию к чему-то не связанному с наукой и записался на курсы, посвященные, никогда не догадаетесь, вину. Конечно, есть много способов отточить свои знания о виноделии и винах. Некоторые, путешествует по виноградникам всего мира. Другие посещают семинары. Третьи просто пробуют много разных вин. Но, учитывая выводы ричленд я решил изучить, как вина сочетаются с различными блюдами. Мне хотелось знать, дадут ли мне размышления о взаимосвязях больше понимания, лучший путь к углублению моих знаний. Первое занятие эксперт по винам Аманда Уивер-Пейдж Провела дождливым вечером в пятницу. Одетая в белый поварской костюм, Уивер Пейдж сначала объяснила некоторые основы виноделия. Она говорила о кислотности. О танинах, придающих красным винам особый букет. О том, что ключевую роль играет их плотность. «Легкое вино можно сравнить с обезжиренным молоком», — говорила Уивер Пейдж. «А полнотелое больше похоже на цельное». Танины. Полифенолы – органические дубильные вещества, при растворении имеющие вяжущий эффект. По утверждению Уивер Пейдж, чтобы найти правильные сочетания вин и блюд, нужно разобраться в том, что чем дополняется. Иными словами, пища должна поддерживать вино, а вино – пищу. Они должны быть как инь и янь. Поэтому более легкие вина хорошо сочетаются с легкими закусками например, фруктами, а более тяжелые, красные вина, поддерживают что-нибудь вроде жареного мяса. Подайте легкое вино с чем-то текстурно тяжелым, например, со стейком, и пища подавит вино. Сначала некоторые из утверждений у Ивер Пейдж вызвали у меня скептическую реакцию. Мне всегда казалось, что в разговорах о винах, как в разговорах о высоком искусстве или дорогих машинах, присутствует изрядная доза эксгибиционизма. Но потом она предложила нам первое сочетание – салат с козьим сыром и испанское вино альбаринью. И отношения между ними сразу стали очевидны, раскрыв мне о природе вин то, о чем я никогда не подозревал ранее. Суть этого вина, мягкая, чем-то похожая на лайм, казалось, не вызывала сомнений. Следующим вином был австралийский шираз. Уивер Пейдж предложила подавать его с жареной бараниной с соусом песто. Вкус вина показался насыщенным, почти развратным, вызывающим в воображении картины средневекового карнавала. Когда я рассказал Уивер Пейдж о теории Ричленд, она кивнула, соглашаясь. Сочетание вин с блюдами – удачный способ познакомить людей с основами того, что такое вино вообще сказала она у самой уивер пейдж был сходный опыт когда она только начинала учиться в кулинарной школе преподаватель дал ей богатое танинами вино от которого у нее буквально распухли губы как от первого школьного поцелуя потом он дал ей кусочек чеддера. жир смягчил танины. вино показалось совершенно иным на вкус рассказывала она когда через два часа занятия закончилось В моих знаниях еще оставались пробелы. Уивер Пейдж очень вдумчиво подходила к сочетаниям. И если бы я купил бутылку дешевого вина и запил им картошку из Макдональдс, у меня были бы совершенно иные ощущения. Но я также мог с уверенностью сказать, что мое отношение к вину изменилось. Я получил хотя бы поверхностное представление о том, как мыслит эксперт по винам, увидел, как можно воспринимать мир вина более системно. Контрольный вопрос номер 19. Ребенок решает математический пример. 3 плюс 3 плюс 6 равно 12. Родители хотят убедиться, что он понимает общий принцип сложения. О чем его не следует спрашивать? А. Знаешь ли ты, какие еще два числа можно сложить, чтобы получилось 6? Б. Можешь ли ты объяснить, как ты получил ответ? в «Почему это правильный ответ?» «Г. Ты решил правильно?» Вероятно, одним из наиболее важных моментов в поиске связи является то, что он дает нам возможность проникнуть в глубинную структуру изучаемого явления. Я довольно неуклюже освоил эту сторону процесса обучения, когда встречался с психологом Робом Голдстоуном. Голдстоун – профессор Индианского университета в Блумингтоне, Высокий лысый мужчина с ироничной улыбкой. «Наша встреча состоялась в кафе на окраине Вашингтона. Мы немного поговорили о том, о сём, а потом Голдстоун сказал, «Кажется, вы не глупый человек. Хотите задачку?» «Конечно», — ответил я, нервно теребя свой блокнот. Голдстоун задал мне следующую задачу. Стареющий король решил разделить своё королевство между дочерьми. Каждая из областей королевства — Должна отойти какой-то из дочерей. Но возможно, что одна дочь получила несколько областей. Сколько может быть способов разделить области между дочерьми, если областей 5, а дочерей 7? Я записал ключевые моменты, отметив 5 областей и 7 дочерей. Затем я начал рисовать провинции. Может быть, графическое отображение поможет мне найти ответ. Здесь могут использоваться факториалы? Спросил я. «Это как-то может пригодиться?» Голдстоун почесал шею. «Уже ближе», — сказал он. Я продолжал решать задачу. «Можно я дам вам подсказку?» — спросил Голдстоун. «Если король отдаст Германию одной дочери, ей все равно может достаться еще и Франция». Я кивнул, но все равно не мог найти решение. И тогда Голдстоун просто объяснил мне ответ. «Если у вас есть семь вариантов или дочерей, Для каждой из пяти мест или областей, которые должны быть им приданы, то количество возможных сочетаний будет 7 умноженное на 7, умноженное на 7, умноженное на 7, умноженное на 7. Умноженное на 7. То есть 7 в пятой степени. Голдстоун объяснил мне, что задача основана на математическом понятии выбора с замещением. Как правило, его проходят в средней школе, и он сводится к формуле количество вариантов возведенное в степень количество выборов. Почему же я не смог найти правильный ответ? Чтобы решить задачу, в первую очередь нужно разобраться в ее сути. Психологи говорят о том, что у каждой задачи есть поверхностные и глубинные характеристики. Поверхностные характеристики – это, как правило, конкретные или внешние атрибуты. Так, в задаче с королем поверхностными характеристиками были земли, дети и возраст короля. Глубинные характеристики – это идеи или навыки, и в задаче с королем ими являлись понятия выбора с замещением и понятие события выбора, как сказал мне Голдстоун. Лично я не смог увидеть глубинных характеристик, меня отвлекли поверхностные признаки. Сидя у окна в кофейне, Голдстоун говорил о том, что люди очень часто отвлекаются на поверхностные детали проблемы. Он называет это самой большой когнитивной трудностью. Давайте рассмотрим ее на следующем примере. Владелица дома собирается перекрасить в нем несколько комнат. Она выбрала одну краску для гостиной, одну для столовой, одну для большой комнаты и так далее. Разные комнаты могут быть покрашены одной и той же краской, или краска какого-либо цвета может остаться неиспользованной. Сколько у нее вариантов покраски комнат, если их 8, цветов краски 3 Это тоже задачка из исследования Голдстоуна. Но если вы еще никогда не сталкивались с выбором с замещением, вы можете не сразу понять, что это задача на то же понятие. Иными словами, сложно осознать, что в этой задаче другие поверхностные признаки, но при этом такие же глубинные. Чтобы увидеть эту связь, вы должны увидеть роль, которую дочери и краски играют в своих сценариях. Они являются альтернативами, — говорит Голдстоун. Так как же увидеть глубинные характеристики задачи или области знаний? Один из самых простых способов возвращает нас к идее систем и взаимодействий и очень полезно вносить разнообразие в наше обучение. Когда люди видят разнообразные примеры с различными поверхностными чертами, им легче понять общую систему. голстоун наблюдает это в своей лаборатории. Если людям давать различные задачи на выбор с замещением, отличающиеся поверхностными характеристиками, они с гораздо большей вероятностью понимают основную идею. Они начинают гораздо лучше чувствовать глубинную систему. Многие другие исследования свидетельствуют в пользу разнообразия в обучении. В одном из них, проведенном в 1990-х годах, молодые женщины тренировались выполнять штрафные броски, на баскетбольной площадке. Часть из них делали только такие броски. Другие использовали более широкий подход. Они выполняли не только штрафные броски, но также и броски с двух с половиной и 4 с половиной метров. Результаты оказались весьма впечатляющими. Группа, отрабатывающая разные броски, показала гораздо лучшие результаты и более глубокое понимание базовых навыков. Это верно и для академической сферы. От тестов на память до навыков решения задач. Разнообразная практика и взаимосвязанные примеры позволяют лучше понять взаимодействие частей единого целого. Они осознают, как работает система, и тем самым существенно улучшают свои результаты, иногда на 40%. У результатов этих исследований есть совершенно конкретное практическое применение. Люди должны разнообразить свою практику и избегать повторений. «Повторение одного и того же много раз подряд нужно считать преступлением», сказал мне психолог Найт корнал «Вместо этого нужно упражняться в течение длительного времени без повторов». Возьмем, к примеру, человека, который хочет узнать больше об истории США. Ему нужно прочитать две статьи о войне за независимость, две статьи о гражданской войне и две статьи о холодной войне. Судя по результатам исследований, человек лучше усвоит материал, если будет перемешивать тексты на разные темы, прочтет статью о войне за независимость, статью о гражданской войне и статью о холодной войне, а потом повторит процесс со следующими статьями. Почему? Потому что таким образом он сможет найти связи между различными темами. Надо сказать, что люди часто поступают так сами. Например, овладевая горными лыжами, стоит потренироваться на различных трассах для слалома, могула и так далее, а также при разном состоянии снега – от снежной пыли до смёрзшегося снега. В столярном деле люди используют различные инструменты и упражняются с различными породами дерева – с дубом, сосной, елью. Однако, как правило, мы не стремимся разнообразить свои действия или примеры. В достаточной степени. Чтобы заметить глубинные связи, нам нужно очень много примеров. В эксперименте Голдстоуна люди по-настоящему усваивали глубинные структуры только после полудюжины задач. Что еще важнее, мы должны разнообразить примеры вполне определенным способом. Контрасты между ними должны быть моментальными и очевидными. Если взять пример с горными лыжами, нам недостаточно кататься в этом году, по рыхлому, мягкому снегу, а в следующем – по обледеневшему. Преимущества разнообразия в ходе обучения станут очевидными, если только один опыт непосредственно следует за другим. Поэтому, прокатившись по склону с рыхлым снегом, найдите следующий – с более плотным и обледеневшим покрытием. Кроме того, нужно иметь в виду, что взаимосвязи могут быть весьма неочевидными. Нередко найти систему – Увидеть глубинные структуры бывает нелегко. Психолог Брайан Росс рекомендует формулировать найденные нами глубинные структуры. В своих исследованиях он показал, что людям гораздо проще решать задачи, если они записывают формулировку идеи или глубинной структуры прямо рядом с задачей. Например, вам задали следующий вопрос. Скейтбордист преодолевает изогнутую плоскость с большой скоростью примерно 50 км в час. Когда он делает прыжок, его скорость снижается до 30 км в час. Общая масса спортсмена и его доски составляет 55 кг. Какова высота наклонной плоскости? Вы должны разобраться в принципе решения и записать необходимые понятия. Например, общая механическая энергия одинакова в начальном и конечном состоянии, а я, решая задачу с королем, семью дочерями и пятью землями, должен был написать «выбор с замещением». Есть и другой способ поиска взаимосвязей в области знаний – предположения. Как инструмент понимания, как элемент процесса обучения, догадки стары как мир, по крайней мере стары как Библия, в которой мы можем встретить множество гипотетических предположений. «Может быть, есть в этом городе 50 праведников?» – спрашивает Авраам, перед разрушением Гаморры. Позже, в Ветхом Завете, Моисей спрашивает Господа, «А если они не поверят мне?» Иисус из Назарета также часто полагается на этот риторический прием. «Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде?» Однажды спросил он своих учеников. «По крайней мере, в этом отношении Библия не уникальна». В Коране также можно встретить самые разнообразные предположения. Как и у Конфуция. Древние, как и большинство современных авторов, использовали спекулятивные вопросы для того, чтобы подтолкнуть читателя к размышлениям о том, как идеи складываются в единое целое. Гипотезы помогают нам увидеть систему. Возьмём, к примеру, такой вопрос. Что было бы, если бы вы не могли говорить всю оставшуюся жизнь? На него нельзя ответить просто «да» или «нет». И если вы некоторое время подумаете, то обязательно начнете мыслить системно, представляя, как бы вы общались с друзьями, коллегами, любыми другими людьми, которые бы вам встретились. Предположения заставляют нас размышлять. Вспомните мысленный эксперимент Эйнштейна, о котором мы говорили в начале главы. Во многом он лишь немногим отличается от обычного набора гипотез. Что произойдет, если Эйнштейн станет двигаться со скоростью света? Каков смысл того, что свет будет казаться ему неподвижным? Эйнштейн продолжал использовать такие предположения на протяжении всей своей карьеры, использовав практически тот же подход для открытия общей теории относительности. В этом случае Эйнштейн спросил себя, что происходит, если кто-то падает с крыши, а рядом с ним падает его ящик с инструментами. Позже он назвал этот домысел своей самой счастливой мыслью, во многом потому, что он вызвал в его голове волну нового понимания. Есть и более недавние примеры. Один из основателей Apple, Стив Джобс, понимал ценность такого подхода и строил гипотетические предположения, когда хотел полностью осознать какую-либо идею. Так Джобс, В конце 1990-х годов, вернувшийся в Apple, захотел разобраться, что происходит в компании. Поэтому собрал менеджеров и начал засыпать их вопросами типа «Если бы деньги не были проблемой, что бы вы сделали?» и «Если бы вам требовалось сократить выпуск половины продукции, как бы вы это сделали?» Каждый из нас может поступать так же. Если вы решаете сложную задачу, задайте себе вопрос «А если?» А если бы у нас было больше времени? А если бы у нас было больше людей? А если бы у нас было больше ресурсов? Ответы часто стимулируют и проливают свет на то, какая система лежит в основе вашей задачи. Интересно, что гипотетическое мышление заложено в нас с детства, хотя трудно представить себе более разных людей, чем Стив Джобс и малыш, делающий первые шаги. Если вы проводите много времени с детьми, то наверняка знаете, что они с легкостью втягиваются в любую ролевую игру. Большинство малышей часами способны играть в школу или представлять себя супергероями, прыгая с дивана, протягивая руки и восклицая «на помощь». Но вид ролевая игра – это тоже вид гипотетического представления. Когда дети играют в подобные игры, они строят гипотезы. Исследовательница Элисон Гопник считает, что такая деятельность – дает очень многое для развития мыслительных навыков. Ролевая игра, в частности, связана с очень специфическим, но очень важным типом обучения и рассуждений, а именно с контрафрактуальным мышлением, которое имеет прямое отношение к пониманию причинно-следственных связей, считают Гопник и ее коллеги. Контрафрактуальное мышление строится от противного. Что могло бы произойти, если бы? Взрослый человек не воображает себя суперменом, по крайней мере, на рабочем месте. Но есть и другие способы выработать системное мышление в своей области, обрести понимание значимых взаимоотношений. Один из подходов – научный метод. Многие из вас наверняка помнят его основы. Это путь к пониманию мира через эксперимент. Он включает в себя следующие шаги. Первый. Поиск доказательств. Второй. Разработка теории, 3. Проверка теории, 4. Выводы. Интересно, что научный метод не сильно отличается от вопросов "а если?". Это процесс догадок, полагающийся на данные. И оба метода требуют искать взаимосвязи, развивать системный подход к знаниям. Кроме того, научный метод теории, проверки, повторения может быть применен практически везде, помогая людям понять всё, что угодно от фотографии до шекспировских пьес. Правомерно считать этот подход способом познания, нацеленного на решение проблем. Люди предлагают различные гипотезы, строят теории, а затем логически приходят к выводам. Так, если вы хотите узнать больше о дизайне интерьеров, то можете спросить себя, «Как бы я оформил ванную комнату, если бы мой клиент был богат и любил золото? Как бы я оформил ванную, если бы мой клиент был молодым человеком с ограниченными возможностями. Как бы я оформил ванную в морской тематике? В качестве другого примера возьмите любое литературное произведение. Можно узнать очень многое, обсуждая последствия гипотетических предположений. Хотите лучше понять Ромео и Джульетту? Тогда подумайте, что могло бы случиться, если бы юные влюбленные не погибли. Продолжилась бы вражда между монтеки и Капулетти, поженились бы Ромео и Джульетта. Возможно, наиболее убедительный пример силы этого подхода дает нам иллюстратор Стив Броднер. Скорее всего, вам знакомы его работы. Его рисунки регулярно появляются в таких журналах, как «Нью-Йоркер» и «Роулинг Стоун». У Броднера характерный витиеватый стиль, напоминающий отчасти мультипликацию, отчасти работы Генри Мэнкина. Генри Мэнкен, 1880-1956. Влиятельный американский журналист первой половины 20 века. Его часто называют одним из наиболее успешных иллюстраторов США. На протяжении десятилетий Броднер преподает искусство рисунка, используя научный метод для того, чтобы помочь людям понять иллюстрацию. На своих занятиях Он применяет метод теории проверки и повторения еще до того, как студенты реально начинают рисовать. Прежде чем иллюстрировать какой-нибудь отрывок текста, он рекомендует им в одном предложении сформулировать, что будет на их рисунке. Это теория иллюстрации. Студенты должны спросить себя, что я хочу об этом сказать, говорил мне Броднер. Затем, когда учащиеся начинают делать наброски, Наступает стадия проверки, и Броднер заставляет их уточнять сделанные иллюстрации. Он хочет, чтобы студенты экспериментировали с различными углами, оформлением, необычными композициями. С точки зрения Броднера, иллюстратор должен постоянно спрашивать себя, а если выделить эту черту, а если отодвинуть эту деталь назад. Броднер выступает за целенаправленные эксперименты, но при этом также дает множество дельных советов. Он обсуждает со студентами ценность передних планов или показывает им примеры старых скетчей Нормана Роквелла. Кроме того, предлагает собственные теории иллюстрации, объясняя, как с его точки зрения все в рисунке должно сочетаться одно с другим. Броднер называет эту идею единой теорией композиции. Если вы перемещаете на иллюстрации что-то одно, «Это обязательно влияет на все остальное», — говорит он. Успех подхода Броднера можно оценить по успехам его выпускников. Многие из них стали профессиональными иллюстраторами. Мало того, и сам Броднер овладел этим искусством именно таким способом. Еще ребенком он изучал свои любимые иллюстрации, стараясь найти в них закономерности. Писал с натуры, пытался понять, как другие художники создают свои рисунки, и спрашивал себя, а если я применю этот подход, каким тогда будет мой рисунок? Станет ли он другим? Это было учение путем эксперимента. Контрольный вопрос номер 20. Как эффективнее всего усваивать что-то новое при чтении текста? А. Обвести ключевые пункты текста. Б. Перечитать важные части текста. В. Пройти неформальный опрос по материалу текста. Г. Выделить основные идеи текста маркером.